Глава 12. Наверх, эпизод 51. Тревойс резко обернулся к Близ. Она спокойно, но напряженно строго смотрела на Бандера. Так словно забыла обо всем на свете, кроме него. Пелород стоял, широко раскрыв полные изумления глаза. Тревойс не понимал, что хочет сделать Близ. Попытался справиться с жутким отчаянием.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 Никто не отозвался. И вновь, словно эхо, раздался голос Пилорота: Близ, близ, что случилось, Голан? Должно быть, Бандер мертв, ответил Тревис. Только по этой причине могло прекратиться энергоснабжение поместья, свет погас, понимаешь? Ну, как могло?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 Почему же ты плачешь? Обескураженно спросил Тревис. Как же мне не плакать, если я убила живое существо, мыслящее и разумное? Я не хотела этого. Тревис нагнулся, чтобы помочь ей подняться, но она его оттолкнула. Пилора опустился рядом с близ на колени и тихо сказал.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 Я немедленно прекратила блокаду, но, как оказалось, поздно. — По-моему, ты сделала все, что могла, дорогая, — сказал пилорок. — Что толку в рассуждениях, если я совершила убийство? — Бандер сам собирался убить нас, — напомнил Трэвис. — Ему надо было помешать. Убивать его я не хотела. Трэвис задумался.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 «Правда, кое-что я чувствую очень отчетливо». «Что?» — с трудом сдерживаясь, спросил Трэвис. «Страх! Невыносимый страх!» — прошептала Блис. Эпизод пятьдесят третий Трэвис обескураженно огляделся. Он знал, как они сюда вошли, но не надеялся, что вспомнит проделанный путь. Он ведь не обращал внимания на повороты и извивы коридоров. Кто мог подумать, что им придется возвращаться одним, без посторонней помощи и почти в полной темноте? — Думаешь, тебе удастся оживить машину? — Близ, — спросил Тревис. Уверена, что удастся. Но я не умею управлять ею. — Наверное, Бандер управлял ею мысленно, — заметил Пилород. — Я видел, он ни к чему не прикасался, пока мы ехали. — Да, — согласилась Близ. — Он делал это мысленно, Пэл. Но как? Но даже если бы он вел машину руками, нам это не помогло бы. Ведь я не знаю, как пользоваться механизмом управления. — Ты можешь попытаться, — возразил Трэвис. Если я попытаюсь, мне придется целиком отдаться этому занятию, и тогда я вряд ли смогу поддерживать освещение. В темноте от машины толку не будет, даже если я научусь управлять ею. — Значит, мы должны идти пешком? — Боюсь, что так. Трево изгляделся в густую непроницаемую тьму, лежащую сразу за кругом тусклого света. Он не услышал и не увидел ничего. Близ, ты все еще чувствуешь чей-то страх? Да. Можешь сказать, где это? Можешь привести нас туда? Ментальное чувство идет по прямой. Мысленные волны не ослабляются обычной материей, так что я могу сказать точно. Ощущение исходит оттуда. Она указала на светящееся на стене пятнышко и добавила. — Но мы не можем пройти сквозь стену. Лучшее, что мы можем сделать — пойти по коридору и попытаться найти ход, ведущий приблизительно в направлении источника ощущений. Короче, мы должны сыграть в горячо-холодно. — Тогда пошли скорее. — Постой, голод! И покачал головой. «Мы действительно хотим найти это существо, кем бы оно ни было. Если оно испугано, может статься, что у нас тоже появится причина для страха». «У нас нет выбора, Джен», — с нетерпеливо мотнул головой. «Это разум. Испуган его владелец или нет, он может или будет вынужден показать нам путь наверх». «И что же...» «Мы так и бросим Бандера здесь?» — растерянно спросил Пилород. «Послушай, Джен», — сказал Тревес, схватив друга за локоть, — «у нас нет выбора. Пройдет время, и какой-нибудь солерианин оживит здесь все. Роботы найдут Бандера и позаботятся о нем. Искренне надеюсь, что это случится не раньше, чем мы окажемся далеко отсюда и в безопасности». Тревес предоставил Близ самой выбирать дорогу. Рядом с ней свет разгорался ярче, а она останавливалась перед каждой дверью, перед каждым разветвлением коридора, пытаясь отыскать дорогу к тому месту, откуда исходил страх. Порой она входила в дверь, поворачивала за угол, а потом снова возвращалась и опять искала дорогу, и Тревес не в силах был помочь ей. Каждый раз, когда Близ уверенно шагала в том или ином направлении, свет двигался впереди нее. Тревой заметил, что он казался теперь намного ярче, то ли потому, что глаза привыкли к полумраку, то ли потому, что Близ лучше научилась управлять преобразованием энергии. Проходя мимо металлического стержня, уходящего вниз, в недра планеты, Близ положила на него руку, и свет стал намного ярче. Явно довольная собой, она кивнула. Все казалось незнакомым. Похоже, они шли по той части запутанного подземного лабиринта, в которой еще не были. Трево испытался обнаружить коридоры, ведущие вверх, и поглядывал на потолки в поисках потайного люка. Однако ничего подобного им не встречалось, и неизвестно, кому принадлежащий испуганный разум Оставался их единственной надеждой на спасение. Все трое молчали. Тишину нарушал лишь звук шагов. Они шли и шли сквозь мрак, в круге тусклого света, сквозь смерть. Здесь все было мертво, кроме них самих. Порой они различали во мраке призрачные фигуры, замерзшие сидя и стоя. Один робот лежал на боку. Руки и ноги его были странно скрючены. «Потерял равновесие», — подумал Трэвис, когда прекратилась подача энергии, — и упал. Бандер, живой или мертвый, уже не мог влиять на силу притяжения. Наверное, во всем огромном поместье Бандера роботы стояли и валялись в бездействии, и скоро это будет замечено. «А может и не будет», — внезапно подумал Трэвис. О том, что кто-то из них должен скоро умереть от старости и физического истощения, соляриане наверняка знали заранее. И вся планета была обеспокоена и готова к этому событию. Бандерджи умер внезапно, в самом расцвете сил. Кто мог знать об этом, ожидать этого? Кто мог заметить, что в поместье прекратилась всякая жизнь? «Нет, нет». Рэвис отмел оптимистическое убаюкивание. Оно могло привести к ненужной самоуверенности. Солериане могут заметить полное отсутствие активности в поместье Бандера и быстро принять соответствующие меры. Все они слишком заинтересованы в успешном функционировании поместья и вряд ли останутся равнодушными, заметив неладное. «Вентиляция отключилась!» тоскливо пробормотал Пелород. — Такое место обязательно должно вентилироваться. Бандер обеспечивал это своей энергией. Теперь все остановилось. Ничего страшного, Джен, отозвался Тревис. Здесь в пустом подземелье воздуха хватит не на один год. Все равно психологически невыносимо. Пожалуйста, Джен. Не хватало тебе еще заболеть клаустрофобией. Близ, мы хоть немного продвинулись к цели. — Значительно, Тревис. Ощущение сильнее, и я уточнила расположение источника. Близ шла вперед все уверенней и реже задерживалась по пути. — Здесь, здесь! — воскликнула она наконец. — Я очень хорошо чувствую. — Теперь и я чувствую. Точнее... — Слышу! — сухо заметил Тревес. Все трое остановились и безотчетно затаили дыхание. Стал слышен тихий плач, прерываемый всхлипами. Они вошли в большую комнату, и когда стало светлее, увидели, что она, в отличие от всех прежде виденных, богата и броско обставлена. В центре комнаты стоял робот. Он немного наклонился вперед, вытянув руки, словно хотел кого-то обнять. Из-за робота послышался шелест одежды. Выглянул чей-то круглый испуганный глаз. Душераздирающие рыдания звучали, не прекращаясь. Тревес направился было к роботу, но стоило ему приблизиться, как сбоку с пронзительным криком выскочила маленькая фигурка. Существо споткнулось, упало, закрыло глаза и, продолжая кричать, стало колотить по полу ногами, словно отбиваясь от кого-то. — Это ребенок! — воскликнула Близ, но это и так было ясно. Эпизод 54 Тревес, пораженный до глубины души, отшатнулся. — Что здесь может делать ребенок? — Бандер... так гордился своим абсолютным уединением, так пекся об этом. Пелорот, менее склонный отказываться от логики в странных ситуациях, нашел ответ сразу. — Видимо, это наследник. — Ребенок Бандера, — согласилась Близ. — Но, видимо, слишком маленький, чтобы стать наследником. Солериане должны будут найти другого. Она смотрела на ребенка, но не сердито, а нежно, гипнотизирующе, и постепенно рыдания утихли. Он открыл глаза и посмотрел на Близ, изредка тихо всхлипывая. Близ стала говорить ему ласковые слова, не особо наполненные смыслом, но усиливающие успокаивающие действия потока ее мыслей. Казалось, Она ментально прикасается к незнакомому ей сознанию ребенка и старается пригладить взъерошенные эмоции. Через некоторое время, не отрывая взгляда от близ, ребенок поднялся, мгновение постоял, покачиваясь на месте, потом бросился к безмолвному, оцепеневшему роботу и обнял его мощную ногу, словно само прикосновение было надеждой на защиту. Наверное, этот робот, его нянька или гувернер, сказал Тревойс. Думаю, солерианин не стал бы заботиться о другом солерянине, даже родитель ребенка. А я думаю, заявил Пилорот, что ребенок гермафродит. Кем он еще может быть, согласился Тревойс. По-прежнему, не спуская глаз с ребенка, Близ медленно пошла к нему, вытянув руки ладонями вперед, словно показывая, что у нее нет намерения схватить малыша. Ребенок молчал, глядя на Близ, только крепче вцепился в ногу робота. — Ну, ну, детка теплый, маленький, все хорошо, не страшно, детка, не бойся, не бойся. Тихо приговаривала Близ. Остановившись и не оглядываясь, она негромко попросила. «Пэл, поговори с ним на его языке. Скажи, что мы роботы и пришли позаботиться о нем, потому что отключилась энергия». «Роботы?» — испуганно воскликнул Пилород. «Мы должны притвориться роботами». Он не боится их. Он ведь никогда не видел человека, может быть, даже не имеет понятия о существовании людей. — Не знаю, смогу ли я подобрать нужные И... слова, — смутился Пелор. Я не знаю древнего эквивалента слова «робот». — Тогда говори просто «робот», Пел. Если это не сработает, Попытайся сказать «металлическое существо». Скажи, что сможешь. Медленно подбирая слова, Пелород начал что-то говорить на древнем языке. Ребенок взглянул на него, напряженно нахмурившись, словно пытаясь понять. «Можешь еще спросить его, как выбраться отсюда, раз уж на то пошло?» — сказал Тревис. «Нет, пока рано». — вмешалась Близ. — Сперва доверие, потом вопросы. Ребенок, который теперь смотрел на Пилорота, нерешительно отпустил ногу робота и заговорил высоким музыкальным голосом. — Он говорит слишком быстро, не успеваю, — расстроился Пилорот. — Попроси его повторить помедленнее, — предложила Близ. — А я пока успокою его. Пелород снова выслушал ребенка и сказал. «Похоже, он спрашивает, почему Джемби остановился. Должно быть, этого робота так зовут». «Проверь и убедись в этом, Пэл». Пелород сказал что-то, выслушал ответ и заключил. «Да, Джемби — это робот, а ребенка зовут Фаллом». «Хорошо». Близ ласково и весело улыбнулась ребенку, показала на него и проговорила. Фалом, хороший Фалом, храбрый Фалом! Потом положила руку себе на грудь. Близ! Ребенок улыбнулся. Улыбка была ему очень к лицу. Близ, повторил он, чуточку пришепетывая. Близ! — обратился к ней Трэвис. — Если бы ты могла оживить этого робота Джемби, может быть, он сумел бы показать нам дорогу наверх. Пилорат сможет поговорить с ним так же, как с ребенком. — Нет, — ответила Близ. — Этого делать нельзя. Главная обязанность робота — защищать дитя. Если он заработает, то тут же обнаружит наше присутствие. Присутствие чужих людей, и тогда может немедленно напасть на нас. «Здесь не должно быть чужих. Если мне потом придется отключить его, мы никаких сведений не получим. А ребенок, увидев, что снова остановился его любимый робот, единственный родитель, которого он знает, короче, я этого делать не буду». «Но ведь нам говорили, что роботы не могут причинить зла человеку», осторожно возразил Пилор. «Да, нам так говорили». — отозвалась Близ. — Но мы не знаем, каких именно роботов производят солериане. И даже если этот робот не способен причинить зло, ему пришлось бы сделать выбор между ребенком и тремя существами, которые, по его понятиям, для него и не люди вовсе, а просто чужие, воры, убийцы, да мало ли кто. Естественно, он предпочтет защитить ребенка и нападет на нас. Близ снова обратилась к ребенку. Фалум, сказала она. Близ. И, показав на остальных, назвала их имена. Пэл, трев, Пэл, трев, послушно повторил ребенок. Близ подошла поближе, заботливо протянув руки к ребенку. Тот следил за ней и отступил на шаг. Спокойно, Фалум. — приговаривала Блис. — Хороший Фалом. Иди ко мне, Фалом. Умница, Фалом. Ребенок шагнул к ней, и Близ снова похвалила его. — Умница, Фалом. Она нежно коснулась обнаженной руки Фалома. Он, как и его родитель, был одет только в тунику с вырезом на груди и на бедренную повязку. Блис отняла руку подождала и снова прикоснулась к руке Фалома, тихо поглаживая ее. Ребенок прикрыл глаза. Ментальное поле Близ явно действовало на него успокаивающе. Близ медленно нежно вела руками, едва касаясь кожи, вверх к плечам ребенка, шеи, ушам, затем под длинные русые волосы, немного выше ушей. Опустив руки, она сообщила, «Преобразователи энергии еще не велики, Соответствующие части черепных костей еще не развелись, пока у него здесь только ороговевший слой кожи, который постепенно разрастется и заменится костью. После того, как соответствующие доли мозга полностью разовьются, это означает, что ребенок пока не может управлять энергией на территории поместья и даже оживить своего личного робота. Спроси, сколько ему лет, Пел? — Ему четырнадцать, если я правильно понял, — ответил Пелорот после переговоров с Фаломом. — А выглядит на одиннадцать, — заметил Тревис. Длительность года на этой планете может не соответствовать стандартному галактическому, — предположила Близ. — И потом вспомните... Считалось, что космониты жили дольше. Если солериане подобны в этом другим космонитам, у них может быть длиннее и период развития. Тут по возрасту судить трудно. — Довольно антропологии, сказал Трейвис нетерпеливо прищелкнув языком. — Мы должны выбраться на поверхность. А пока мы тут возимся с ребенком, время уходит без толку. Вряд ли он знает дорогу наверх. Скорее всего, никогда и не бывал там. — Пел воскликнула Близ. Пилород понял, чего она хочет, и завел с Фаломом довольно длинный разговор. — Ребенок знает, что такое солнце, — сообщил он наконец. — Говорит, что видел его. Я думаю, он видел и деревья. Он вроде бы не очень понимает, что означает это слово, или, по крайней мере, то слово, которое я использовал. «Хорошо, Джен», — кивнул Тревис. — «только не тяни». «Я сказал Фалуму, что если он сможет вывести нас наружу, мы, наверное, сумеем включить робота. То есть, если точнее, я сказал, что мы сумеем его включить. Как вы думаете, сумеем?» «Об этом позже. Он сказал, что проведет нас?» «Да». Я подумал, что ребенок сделает это с большей охотой, понимаешь, если я пообещаю включить робота. Но мы рискуем его разочаровать. — Пошли, — сказал Трэвэйс, — пора наверх. Все это останется болтовней, если нас схватят здесь, в подземелье. Пилород что-то сказал ребенку. Тот двинулся с места, но тут же остановился и оглянулся на Близ. Близ взяла его за руку. И дальше они пошли вместе. «Я новый робот», — сказала она, улыбаясь. «Похоже, ему это нравится», — заметил Тревис. Фалом в припрыжку шел по коридорам, и у Тревиса замелькнула мысль. «Был ли ребенок счастлив только из-за того, что над ним поработала Близ, или он волновался, потому что хотел оказаться наверху? А может быть...» Радовался, что у него теперь целых три новых робота. А может, был счастлив от того, что его приемный отец Джемби снова будет с ним. Впрочем, все это не имело значения. По крайней мере, сейчас, пока Фалум вел их наружу. Казалось, ребенок знал дорогу. Там, где коридоры скрещивались, он без колебания выбирал поворот. Знал ли он действительно, куда идти, или это просто было ему совершенно безразлично? Может, он просто играл, сам не понимая, куда и зачем идет? Однако довольно скоро Тревес почувствовал, что запыхался. Они точно шли вверх. Ребенок сосредоточенно подпрыгивая вдруг остановился, указал куда-то перед собой и что-то быстро залопотал. Тревес взглянул на Пилорета. Тот откашлялся и перевел. «Думаю, он сказал дверь». «Надеюсь, ты думаешь правильно», — буркнул Тревис. Ребенок отпустил руку близ, пробежал немного и показал на участок пола, более темный, чем соседние. Фалом встал на темный квадрат, подпрыгнул несколько раз, потом обернулся и что-то капризно-пронзительно проверещал. «Я должна передать ему энергию», — поморщилась Блис. «Как я устала». Ее лицо слегка покраснело, свет померк, и прямо перед фаломом открылась дверь. Он радостно рассмеялся. Ребенок выбежал, мужчины последовали за ним. Близ вышла последней и обернулась. Свет внутри погас, дверь закрылась. Блис постояла, чтобы отдышаться». Вид у нее был утомленный. — Ну, — сказал Пилорот, — вот мы и вышли. Где же корабль? Окрестности были погружены в тихие сумерки. — Мне кажется, — пробормотал Тревис, что он где-то там. — Мне тоже так кажется, — сказала Близ. Пошли. И она протянула руку Фаламу. Было тихо. Только ветер шелестел травой и где-то далеко бродили и перекликались звери. В одном месте путники прошли мимо робота, неподвижно застывшего у дерева и державшего в руках какой-то странный предмет. Пелород шагнул было к роботу, но Тревойс резко остановил его. Это не наше дело, Джен. Вперед! Издалека они увидели еще одного робота. Этот лежал на земле ничком. «Сколько же их тут валяется!» — пробормотал Тревейс и тут же победно воскликнул. «А, вот и корабль!» Все зашагали быстрее, но вскоре резко остановились. Фалом возбужденно вскрикнул. Рядом с кораблем стояло нечто напоминающее примитивное воздушное судно Свинтом, ужасно неказистая и, к тому же, хрупкая на вид. Усудно загородив дорогу маленькому отряду пришельцев, стояли четыре человеческие фигуры. «Поздно», — пробормотал Тревис. «Мы потеряли слишком много времени». «Ну что теперь?» «Четыре солярианина?» — удивился Пилорот. «Не может быть!» Ведь они не могут вступать в физический контакт. Может быть, это голографические образы? — Они абсолютно материальны, — сказала Блис. — Я уверена. Впрочем, это не солериане. Судя по типу сознания, это роботы. Эпизод 55. Ну, тогда вперед! — устало сказал Тревайс и уверенно зашагал к кораблю. Остальные последовали за ним. — Что ты намерен делать? — задыхаясь, спросил Пилород. Если они роботы, то должны подчиниться приказам. Роботы ждали людей, а Тревайс на ходу разглядывал их все внимательнее. Да, это были роботы. Их лица, казавшиеся покрытыми кожей, были лишены всякого выражения. Роботы были одеты в форму, закрывающую все тело, кроме лица. Даже руки скрывали тонкие, но плотные перчатки. Трэвис попытался жестами дать понять роботам, чтобы те отошли в сторону. Но роботы не сдвинулись с места. Тогда он тихонько сказал пилороту: «Прикажи им, Джен, да построже!» Пилорот откашлялся, и непривычным баритоном медленно произнес несколько слов, показывая в сторону, как перед этим Тревейз. Один из роботов, который был чуть выше других, что-то ответил бесстрастным грудным голосом. Пелород повернулся к Тревейзу. — Я думаю, он сказал, что мы пришельцы. — Скажи ему, что мы люди, и нас нужно слушаться. Неожиданно робот ответил на искаженном, но понятном галактическом. «Я понимаю тебя, пришелец. Я говорю на галактическом. Мы — роботы охраны». «Значит, вы слышали, что мы — люди, а вы, следовательно, должны выполнять наши приказы?» «Мы запрограммированы на подчинение только правителям, пришелец. Вы — не правители и не соляриане. Правитель Бандер не отозвался в обычное время контакта, и мы прибыли, чтобы узнать в чем дело. это наш долг. Мы обнаружили несолерианский космический корабль наличие нескольких пришельцев и то, что роботы бандера выведены из строя, где находится правитель Бандер. Тревоис покачал головой и медленно отчетливо проговорил. «Мы не знаем ничего из того, о чем вы говорите. Наш корабельный компьютер не в порядке. Мы оказались около этой незнакомой планеты не по своей воле и совершили посадку, чтобы установить свое местоположение. Все роботы уже бездействовали. Мы понятия не имеем о том, что тут могло произойти». Это неправдоподобное объяснение. Если все роботы по месте не действуют и вся энергия отключена, правитель Бандер должно быть мертв. Нелогично предполагать, что по какому-то совпадению он умер в тот самый момент, когда вы приземлились. Здесь должна быть какая-то причинно-следственная связь. Треввейс попытался запутать роботов, сделав вид, что он понятия не имеет, что произошло. Он пожал плечами и сказал, «Но энергия не отключена. Вы же действуете?» «Мы роботы охраны», — ответил робот. «Мы не принадлежим никому из правителей. Мы принадлежим всей планете. Правители нас не контролируют. а энергию мы получаем из атомных элементов. Я вновь спрашиваю, где находится правитель Бандер?» Тревес оглянулся, Пилород явно испугался. Близ крепко сжала губы, но казалась спокойной. Фалом весь дрожал, но рука близко коснулась его плеча, и он замер. «Последний раз спрашиваю, где правитель Бандер?» Повторил робот. «Не знаю», — мрачно ответил Тревис. Робот кивнул, и двое его спутников быстро ушли. Он пояснил. «Мои товарищи охранники обыщут особняк, а вы будете задержаны для допроса. Передай мне вещи, которые висят у тебя на поясе». Треввейс отступил назад. «Они не опасны!» «Стой и не двигайся!» «Я не спрашиваю, опасны они или нет. Я попросил отдать их». «Нет!» Робот резко шагнул вперед и выбросил вперед руку так быстро, что Треввейс не успел понять, что случилось. Рука робота легла ему на плечо и сильно надавила. Треввейс упал на колени. вещи произнес робот и протянул другую руку нет прохрипел тревайс близ бросилась к нему выхватила его бластер из кобуры робот крепко держал тревайза тот не смог помешать ей и протянула бластер роботу возьмите охранник сказала она подождите возьмите и это А теперь отпустите моего спутника. Взяв оружие, робот шагнул назад, а Тревес медленно поднялся, растирая левое плечо и морщась от боли. Фалом тихо хныкал. Пилор растерянно обнял ребенка и прижал к себе. — Зачем ты сопротивлялся? — гневно прошептала Близ. — Он мог убить тебя одним пальцем. Тревой тяжело вздохнул и процедил сквозь зубы. — А ты почему не помешала ему? — Я пытаюсь, но на это нужно время. Его сознание устойчиво, жестко запрограммировано и не поддается внешнему воздействию. Я должна изучить его, попытайся выиграть время. — Не надо его изучать. Просто уничтожь и все, — почти беззвучно проговорил Тревис. Близ незаметно взглянула на робота, Тот внимательно разглядывал оружие, а его напарник просто смотрел на пришельцев. Казалось, их обоих нисколько не интересует перешептывание Тревой за Иблис. — Нет, никаких уничтожений. Мы убили одну собаку и ранили другую на предыдущей планете. Что случилось здесь, ты отлично знаешь. Блис снова бросила быстрый взгляд на охранников. — Гея не уничтожает жизнь и разум бессмысленно. Мне необходимо время, чтобы проделать это мирно. Она шагнула назад, пристально глядя на робота. «Это оружие», — произнес робот. «Нет», — возродил Тревис. «Да», — сказала Близ. «Но оно больше не действует. Оно лишено энергии». «Это действительно так? Почему вы носите оружие, в котором нет энергии, а может...» «Она еще есть!» Робот сжал в кулаке рукоятку нейрохлыста и осторожно положил палец на гашетку. «Таким образом оно включается?» «Да!» — подтвердила Близ. «Если нажать сильнее, оно могло бы включиться, будь в нем заряд энергии, но его там нет». «Это точно!» — робот прицелился в Тревейза. «Так ты говоришь, что если я нажму сейчас, оно не сработает?» «Оно не может сработать», — ответила Близ. Тревес застыл на месте, лишившись дара речи. После того, как Бандер разрядил бластер, он проверял его и убедился, что оружие обезврежено. Но робот держал нейрохлыст. Его Тревес не проверил. Если там осталась хоть капля энергии, ее может оказаться достаточно для стимуляции болевых рецепторов, и тогда железная хватка робота покажется дружеским похлопыванием по плечу по сравнению с тем, что почувствует Тревейс. В пору муштры в Академии флота Тревейса подвергали слабому нейроудару, как и всех курсантов. Это делали для того, чтобы курсанты получили представление о том, что при этом чувствуют люди. Треввейс не горел желанием испытать это еще раз. Робот нажал на гашетку, и на мгновение Треввейс болезненно напрягся и медленно расслабился. Хлыст тоже был полностью разряжен. Робот посмотрел на Треввейса и отбросил оружие в сторону. — Как оно оказалось разряженным? — спросил робот. — Если оно бесполезно, зачем ты носил его? — Я привык. И носил его просто так. «Это бессмысленно. Вы все арестованы и будете задержаны для допроса. Если правители решат впоследствии, вы будете уничтожены. Как открывается корабль, мы должны обыскать его». «Это вам ничего не даст», — сказал тревис «Вы ничего там не поймете». «Если не я, то правители поймут». «Они тоже не поймут?» «Тогда ты объяснишь так, чтобы они поняли?» «Нет». «Тогда вас уничтожат?» «Это вам не поможет. Впрочем, я думаю, что меня уничтожат, даже если я все объясню». «Продолжай в том же духе», — пробормотала Близ. «Я начинаю разбираться в работе его мозга». Робот не обращал на Близ никакого внимания. «Ее это работа или нет?» — думал Трэвис и страстно на это надеялся. Обращаясь исключительно к Трэвису, робот проговорил. «Если вы станете сопротивляться, то мы уничтожим вас частично. Мы повредим вас, и тогда вы скажете нам то, что мы хотим знать». «Подождите!» — воскликнул Пилород каким-то страшным сдавленным голосом. «Вы не можете сделать этого! Охранник, вы не имеете права!» «Я получил точные инструкции», — хладнокровно отозвался робот, — «и могу сделать это, безусловно. Я нанесу вам настолько незначительные повреждения, насколько будет необходимо для получения нужных сведений». «Но вы все равно не имеете права, никакого! Я чужестранец, как и двое моих спутников, но этот ребенок...» Пилорот взглянул на Фалома, которого прижимал к себе. Салерианин! Он скажет вам, что делать, и вы должны подчиниться!» Фалом взглянул на Пилорота круглыми, ничего не понимающими глазами. Блисс резко качнула головой. Но Пилород явно ее не понял. Робот перевел взгляд на Фалома. — Ребенок не имеет никакого значения, — сказал он. — У него нет мозговых преобразователей. — Эти преобразователи у него пока полностью не развиты, — сказал Пилород. — Но со временем разовьются это солярианский ребенок. — Это ребенок. Но пока его преобразователи не развиты полностью, он не солярианин. Я не обязан не выполнять его приказы, не оберегать его от опасности. Но это отпрыск правителя Бандера. Неужели? Откуда вам это известно? К -к какой другой ребенок мог бы оказаться в его поместье? Заикаясь. как это порой с ним случалось в минуты горячности, — выговорил Пилород. «Откуда ты знаешь, что их здесь не десяток?» «А вы видели других?» «Здесь я задаю вопросы». В этот момент робота отвлек его спутник, коснувшись его руки. Двое роботов, посланных в особняк, бежали обратно, быстро, но как-то неровно. До тех пор, пока они не приблизились, все молчали. Подбежав, один из роботов что-то сказал по-соляриански. Это известие вызвало странную реакцию. Казалось, из всех четверых выпустили воздух. — Они нашли Бандера, — догадался Пилорот, прежде чем Тревайс успел дать ему знак молчать. Робот медленно повернулся и сказал, растягивая слоги. — Правитель Бандер мертв. «Из того, что ты сейчас сказал, нам ясно, что вы знали об этом. Как это произошло?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Тревис. «Вы знали, что он мертв. Вы знали, что его найдут. Откуда бы вы знали это, если не вы лишили его жизни?» Робот уже говорил, как обычно. Он справился с шоком. И приспособился к изменившейся обстановке. «Как бы интересно мы могли убить Бандера?» Ответил Трэвис с вопросом на вопрос. «С помощью мозговых преобразователей он мог в мгновение ока уничтожить нас». «Откуда ты знаешь, что могут и чего не могут мозговые преобразователи?» «Вы только что упомянули о них». «Не более чем упомянул». «Я не описал их свойства и способности». «Знание пришло к нам во сне». «Это неправдоподобный ответ». «Предположение, что мы явились причиной смерти Бандера, тоже неправдоподобно», — заявил Тревейс. «В любом случае, — добавил Пелорот, — если правитель Бандер мертв, значит нынешний хозяин поместья — правитель Фалум. Здесь находится правитель». И вы должны подчиняться ему. — Я уже объяснял, — сказал робот, — что отпрыски с недоразвитыми преобразователями не салериане. Он не может быть наследником. И как только мы сообщим всем печальную новость, сюда прибудет другой наследник подходящего возраста. — А правитель Фалум? — Он не правитель Фалум. Он всего лишь ребенок. а у нас избыток детей. Он будет уничтожен. «Вы не посмеете, это ребенок!» Яростно воскликнула Близ. «Не обязательно мне придется это делать», пояснил робот. «И уж, конечно, не я приму такое решение. Все будет так, как решат правители. Однако сейчас детей слишком много, и я могу предположить, какое решение ими будет принято». «Нет». — Говорю вам, нет. — Это будет безболезненно. А вот и другой воздухолёт. Теперь мы должны пойти в бывший особняк Бандеры и связаться по головизору с Советом, который назначит наследника и решит, что с вами делать. Дайте мне этого ребёнка. Близ вырвала Фалама, который, похоже, был в полуобморочном состоянии из рук Пилорота, и крепко обняла ребенка. «Не прикасайтесь к нему!» Робот выбросил вперед руку и шагнул к фалуму. Опередив его, Близ тоже шагнула в бок. Робот продолжал двигаться, словно Близ все еще стояла перед ним. И вдруг, судорожно согнувшись, он повалился ничком. Трое его спутников стояли, как каменные, и смотрели прямо перед собой пустыми глазами. Близ горько и гневно заплакала. «Я уже почти поняла, как им управлять, но мне не хватило времени. У меня не было выбора, пришлось отключить их, и теперь все четверо бездействуют. Пойдемте скорее на корабль, пока не подоспели другие. Я слишком устала и не перенесу новой встречи с роботами».